Сексуальные проблемы. Ваши проблемы: отсутствие сексуального опыта, неудачный сексуальный опыт, различные страхи и комплексы по поводу секса. Секс стал скучным и однообразным. Отсутствие страсти, скованность и стеснительность во время секса. Невозможность удовлетворения всех своих сексуальных желаний и фантазий. Недоступность объекта влечения. Отсутствие сексуального партнера. Страх неудачи. Решение первое — эмуляция целевого опыта. Давайте предположим, что у вас давно не было сексуального опыта по определенным причинам. Как в данном случае нам может помочь фаза? Находясь в ней, вы можете испытать сексуальный опыт с кем угодно и где угодно. Причем ощущения будут как в реальности, а то и еще более реалистичными. Можно научиться достигать оргазма, который будет у кого-то не только сенсорный, но и физический зависит от индивидуальных особенностей. Всего лишь за одно утро, ночь, вы сможете получить желаемый опыт. Да, на первых порах неопытный практик не сразу сможет испытать его с кем хочет, так как необходимо научиться находить нужного человека, а еще удерживаться и углубляться. Но все же даже самый неопытный практик может при первом же попадании в фазу удовлетворить эту потребность. Представьте себе, что вы можете испытать данный опыт, например, находясь у водопада или на необитаемом острове. Возможно, вы всегда хотели это испытать в самолете или вообще на другой планете. Вы можете вдохновляться данным опытом. Все допустимо. Главное — практиковать фазу. Также нельзя обойти стороной территорию запретов. Вполне возможно, что по внешним признакам у вас здоровая и полноценная сексуальная жизнь — Однако только вам известно, что это не совсем так. Внутри вас растут и накапливаются разнообразные желания, которые вы по разным причинам не можете исполнить в своей жизни, сейчас или никогда в принципе. Только фаза вас может спасти в таких ситуациях, позволив все, что вы только можете захотеть. Решение второе. Ретроградная эмуляция. Проблемы в сексуальной сфере могут возникать после неудачного опыта, Пережитая как психологическая, так и физическая травма может долгие годы сказываться на интимной жизни человека. Иногда неудачный прошлый опыт приводит к тому, что человек полностью исключает секс из своей жизни. Фрустрация, одно из базовых потребностей, ни к чему хорошему не приводит, и человек это отлично понимает. Но ему даже подумать о сексе страшно. Подобную проблему фаза также может решить, так как позволяет нам пережить данный опыт заново, Причем так же реалистично, как и в жизни. Нужно только немного изменить ход событий, чтобы в этот раз все сложилось наилучшим образом. Например, вам показалось из прошлого сексуального опыта, что вы сделали что-то не так. Теперь это засело в вашем подсознании и приводит к мучительным переживаниям. В фазе вы можете снова это прожить, но на сей раз сделать все так, как вам хочется. Для этого в момент попадания в фазу Нужно представить, что вы уже находитесь в том месте и с тем самым человеком. Скорее всего, ваше подсознание смоделирует все в точности до мелочей. А так как фаза пластична и подчиняется вашему намерению, вы сможете сделать все, что захотите. Ограничений нет. Решение третье. Встречная эмуляция. Не все могут легко знакомиться, назначать свидания и говорить о сексе с противоположным полом. Иногда человек не знает, как себя вести в этих ситуациях. Страх быть непонятым или отвергнутым может быть очень сильным. В фазе же можно, во-первых, спокойно и легко познакомиться с кем угодно и где угодно, буквально тренируя этот навык. А во-вторых, узнавать реакцию других людей на свои слова и действия. Например, давайте представим, что парень боится общаться с прекрасным полом, и ему страшно пригласить девушку на свидание, или заговорить с ней о сексе. Все это сначала он может сделать в фазе, потренироваться, отточить навык, проиграть различные варианты развития событий, после чего в реальности практик будет чувствовать себя уже увереннее в подобных ситуациях, ведь он все это уже пережил в фазе. Можно экспериментировать с фразами и действиями как угодно, и никто об этом никогда не узнает. Можно моделировать ситуацию максимально приближенно к реальности. Переживая такой опыт, можно узнать, что необходимо в себе поменять или какой навык развить. Вопросы об этом можно задать непосредственно противоположному полу. Решение четвертое — аффирмации. В фазе можно произносить аффирмации, которые усилят вашу сексуальность и уверенность в себе. Например, если вы женщина. «Я прекрасная, волнующая женщина». «Моя женственность и сексуальность привлекает ко мне самых достойных мужчин. Я наслаждаюсь своим телом. Я притягательна и сексуальна. Я абсолютно уверена в своей женской привлекательности. Я открываюсь навстречу любви и чувствам. Я живая и настоящая. Я самая замечательная любовница. Я нежная и чувственная. Секс — это проявление любви. Я доверяю жизни и любви». Или мужчина. Я наполнен энергией. Все мое тело наполнено могучей силой. Мои сексуальные возможности растут с каждой минутой. Я в восторге от своих возможностей. Секс — это дар. Я принимаю его в свою жизнь. Я могу заниматься сексом всегда, когда я хочу. Я достоин любви и секса. Я интересен женщинам. Я доверяю своему телу. Я сам проявляю инициативу в отношениях. Я привлекателен. Я источник сексуальности. Я излучаю сексуальность. Я смело и открыто говорю о своих желаниях. Я легко нахожу партнершу для исполнения самых смелых желаний. Можете выбрать несколько фраз, которые вам понравятся, или придумать свои. Повторяйте их в фазе и в бодрствовании. И наслаждайтесь счастливой сексуальной жизнью.